Кто-нибудь из них, а иногда и оба, обязательно заходили в кабинет к старому Байерду и мисс Дженни. Там теперь целыми днями топился камин, и все четверо сидели вокруг огня. Мисс Дженни под лампой с ежедневной бульварной газеткой, старый Байерд, уперев в каминную решетку ноги в домашних туфлях, в сигарного дыма, Возле его стула, беспокойно подрагивая во сне, дремал его старый сеттер, быть может, заново переживая гордые дни своей собачьей зрелости или еще более давние времена юности, когда весь мир был полон запахов, горячивших кровь, тощего неуклюжего щенка, а гордость еще не научила его сдержанности. И между ними Нарцисса и Байерц. Нарцисса, невозмутимо спокойная, мечтала при свете камина. Байерд курил сигареты, угрюмые, словно посаженные на цепь, пёс. Потом старый Байерд швырял свою сигару в камин, опускал ноги на пол, Сеттер просыпался, поднимал голову, хлопал глазами и так сладко зевал, что нарцисса, глядя на него, тоже никак не могла удержаться от зевоты. «Ну что, Дженни?» Мисс Дженни откладывала в сторону газету и вставала. «Разрешите я схожу», — говорила нарцисса. Но мисс Дженни никогда ей этого не разрешала, и вскоре возвращалась с подносом и тремя бокалами. И тогда старый Байерт отпирал конторку, доставал графин серебряной пробкой и, словно исполняя какой-то ритуал, старательно приготовлял три порции пунша однажды Байерт уговорил нарциссу надеть его старую гимнастерку, брюки и сапоги и пойти с ним охотиться на опоссума. Кэспи с фонарем и перекинутым через плечо коровьим рогом и айсом с мешком из рогожи, с топором и четырьмя темными, рвущимися на поводках гончими, ждали их у ворот, и все четверо двинулись к лесу, шагая меж прозрачных стогов кукурузы, где Баэрт каждый день вспугивал стайку перепелов. «Где сегодня начнем, Кэспи?» — спросил Баэрт. «На задах у дядушки Генри. Там сидит один виноградники за хлопковым сараем. Блю еще вчера вечером его туда загнал». «Откуда ты знаешь, что он сегодня будет там сидеть, Кэспи?» — спросил у нарцисса. Он вернется, уверенно отвечал Кэспи. Он и сейчас там вылупил глаза на наш фонарь и навострил уши. Есть у нас собаки или нет? Они перелезли через забор. И Кэспи нагнулся и поставил фонарь на землю. Собаки вертелись и дергались у него под ногами, фыркая и рыча друг на друга. Эй, Руби, стой спокойно, не с места, дурнивый откие, покрикивал он спуская собак с поводков. Собаки, подвывая, дергали за сворки, и в глазах у них, словно рябь, на воде мерцали яркие отцветы фонаря. Потом они мгновенно и беззвучно растворялись в темноте. — Не трогайте их, пусть посмотрят, есть он там или нет, — сказал Кэспи. Из тьмы на высокой ноте трижды протявкала собака. Это тот молодой щенок. Он просто так голос подает. Ничего он еще не учуял. Высоко в подернутом дымкою небе плавали тусклые звезды. Воздух еще не остыл, и земля была теплой на ощупь. Ровный свет фонаря очертил вокруг них аккуратный круглый оазис. И весь мир — чаша, полная смутно мерцающей мглы, под бескрайним сводом косматок звезд. Казалось, имел только одно намерение. Фонарь коптил, испуская пахучие струи тепла. Кэспи поднял его с земли, прикрутил в фитиль и поставил у ног. Из темноты донесся какой-то гулкий, сердитый и низкий звук. — Это он, — проговорил Айсом. — Да, это Руби согласился Кэспи, поднимая фонарь. Она его учуяла. Молодой пёс снова затявкала, отчаянно и истерично. Потом опять послышался ровный и низкий вой. Нарцисса взяла Байерда под руку. «Не торопитесь», — сказал ей Кэспи. «Они его ещё не загнали». «Ну-ну, псы!» Молодая собака перестала лаять, но другая... Время от времени все еще тявкало на одной резкой ноте. но ну -но, псы!» Спотыкаясь в бороздах, они пошли за раскачивающимся фонарем Кэспи, и темноту внезапно прорезал короткий отрывистый вой. Звуча на четырех нотах, он нарастал в неистовом крещенда. «Теперь они его загнали», — сказал Айсом. «Точно», — согласился Кэспи. «Пошли». «Держите его, псы!» Нарцисса вцепилась в руку Байерда, и они побежали по сырой траве, перескочили еще через какой-то забор и понеслись дальше в заросли деревьев. Впереди во тьме засверкали чьи-то глаза. Снова раздался дружный лай, прерываемый отчаянным визгом. В полутьме заметались тени, и вокруг них запрыгали собаки. «Он там, наверху!» — сказал Кэспи. Старый Блю его видит. Там с ними еще пес дядушки Генри, заметил Айсом. Кэспи крякнул, так я и знал. У него уже нет сил гоняться за опоссумом, но пусть только другая собака загонит его на дерево, и он уж тут как тут. Он поставил фонарь себе на голову и начал всматриваться в опутанные лозой деревца. И Байер тоже направил туда луч своего карманного фонарика. Три гончие собаки и дряхлый, словно траченный молью пёс дядюшки Генри, сидели тесным кружком вокруг дерева, время от времени принимаясь гавкать и лаять, а молодая собака, не переставая, истерически тявкала. «Пни его ногой, чтоб замолчал!» — скомандовал Кэспи. «Эй, Джинджер, заткни свою пасть!» — крикнул Айсом. Положив на землю топор и мешок, Он поймал щенка и зажал его у себя между колен. Кэспи с Байердом медленно обходили дерево среди застывших в напряжении собак. Нарцисса шла за ними.